Теперь, покачивая головой, она спросила негромко, «Джакоб, что ты сделал?» Он попытался ответить, но у него невыносимо заломило виски, а сказать ему, в сущности, было нечего, и он промолчал. «Что ты сделал?» «Как я добрался домой?» Пробормотал он наконец, но разбитые губы не слушались, и Элла жестом остановила его. «Как ты добрался сюда? Ты это спросил?» «Тебя притащила она, эта молоденькая врасу, соорудила волокушу из сучьев и своей одежды, уложила тебя на нее и тащила через гребень, до лесных ворот, ночью, по снегу. Сама она осталась только в шароварах. Тунику разорвала, чтобы привязать тебя. Эти врасу крепче дубленой кожи, из которой шьют себе одежду. Она сказала, что тянуть волокушу по снегу легче, чем по земле. А снег весь уже сошел, ведь это было два дня назад. — Вообще-то ты отдыхал довольно долго. Она налила в чашку воды из кувшина на подносе возле его тифика и помогла ему напиться. Ее склонившееся над ним лицо выглядело бесконечно старым и хрупким. Она с недоумением сказала на языке: Как ты мог, Джакоб? Ты всегда был таким гордым. Он ответил тоже без слов. Облеченный в слова, его ответ прозвучал бы «Я не могу жить без нее». Он передал свое чувство с такой силой, что старая Элла отшатнулась и, словно обороняясь, произнесла вслух «Ты выбрал странное время для увлечения, для любовных идиллий, когда все полагались на тебя». Он повторил то, что уже сказал ей, потому что это была правда, и ничего другого он сказать ей не мог. Она сурово передала, «Но ты на ней не женишься, а потому тебе лучше поскорее научиться жить без нее». Он ответил «Нет». Она села на пятки и застыла без движения. Когда ее мысли вновь открылись для него, Они были исполнены глубокой горечи. Ну что ж, поступай по-своему. Какая разница? Что бы мы сейчас ни делали, вместе или по отдельности, все непременно будет плохо. Мы не способны найти выход, одержать победу. Нам остается только и дальше совершать самоубийство мало помалу один за другим пока мы все не погибнем пока не погибнет альтера пока все изгнанники не будут мертвы элла перебил он слух потрясенный ее отчаянием а а они выступили кто наше войско Она произнесла это слово насмешливо. «Выступили без тебя, но Пилотсон...» «Если бы Пилотсон их повел, то только на Тевер, чтобы отомстить за тебя. Он вчера чуть не помешался от ярости». «А они... в расу?» Но, ну, конечно, они не выступили. Когда стало известно, что дочка Вольда бегает в лес на свидание с дальнерожденным, Вольд и его сторонники оказались в довольно смешном и постыдном положении, как ты можешь себе представить. Разумеется, представить себе это после случившегося много проще. Но, тем не менее, мне кажется, Элла «Ради Бога!» «Ну хорошо. На север никто не выступил. Мы сидим тут и ждем, чтобы Гали явились, когда им это будет удобно.